и как либерально и делически звучит новоевковское новогоднее пожелание поселянам после этих страниц мрачных и вызывающих глубокое негодование и застряющий революционный гнев читателей вот это пожелание я желаю, чтобы наши помещики были ваши отцы и вы их дети желаю вам сил телесных, здравия, трудолюбия Имейте, ие, вы будете счастливы, а счастье ваше руководствует ко благосостоянию всего государства. Копия имей отписок и другими ранее рассмотренными произведениями далеко не исчерпывается освещение крепостной э, темы в сатирических журналах тех лет. Не входя в подробный анализ всего материала, относящегося к этой теме, остановимся на знаменитом отрывке Путешествия в ИТ в этой произведении за исключительной силой была поставлена проблема о моральности крепостного права. Каждому внимательному мы читателю ясно, что так называемый отрывок путешествия напечатан в качестве четырнадцатой главы из путевых записок автора на самом деле представляет состояние произведения Э самая форма которого даёт автору возможность показать реальную и не прикрашенную жизнь крепостных крестьян того времени. Водная часть отрывка говорит о положении крестьян в обобщённом виде. Путешественник останавливался во всяком почти селе и деревне, ибо, говорит он, все они равно, любопытство мое к себе привлекали. Но в три дни с его путешествия, продолжает он, ничего не нашел я похвалы достойного. Бедность и рабство повсюду встречались со мною во образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое помещичье тех лет о земледелии прилагали расчénie. Не пропускал я ни одного стеления, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской, и слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами тому были виною. Итак, обобщённая картина и выводы, которые делает путешественник Тесна, связаны с деятельностью в всём ещё в это время памятной комиссии 1767 года. Главные споры о положении крепостных разгорелись в комиссии в середине 1768 года. Один из наиболее радикально настроенных депутатов артиллерии поручик Григорий Карабин выступил с мнением, то есть специальной запиской, а в который, отвечая на вопрос о причинных побегов крепостных крестьяне помещиков, писал следующее: "Часто я размышлял о том, что бы побуждало крестьянина оставить свою землю, с которой ступить почитает он за дело невозможное, а покинуть родственников, жену и детей, которых видя при себе, несказанно утешается". И разлучаясь с ними, источник слёз слёз проливает, странствовать по неизвестным местам, предаться толиким несчастьям, иногда же и самой смерти. И когда токмо войду в такие мысли, то сам себя уверить не могу, чтобы один только крестьянин был причиной своего бегства. Чего ради должен бываю посмотреть на самих помещиков, как они поступают с ними? думаю, что из вас знают почтеннейшие господа депутаты многие, что есть довольно в свете таких владельцев, которые которые с крестьян своих берут против обыкновенной подати. Есть и такие, кое примотав свои пожитки, набрав много долго, отдают своих людей, отлучив их от земледелия, зарабатывать от них хотя следующие ежегодные куплати проценты. Есть и такие, которые, видя, что получаемых от крестьян доходов на удовольствие приход ей своих не станет, Удалив от семейства, употребляют единственно для своей корысти. Но что еще всего больше, то является между ними и такие, кои увидев своего крестьянина трудами, рук своих стяжавшего, малый себе достаток, лишают вдруг всех плодов его старания. К сожалению, подлинно достойно взирать на земледельца, потом лица своего имени, от земли мало-помалу собирающего имение, почитаемое им за бесценное сокровище, в надежде во время болезни своей или старости питать себя и семью свою, также де платить оброк своему господину, но вдруг неожиданный по месячим приказам или под предлогом осмотраный за ним будто какой-то вины или без сего лишающий вся всех своих столиком трудом собранных пожитков и погружающего в паки паще прежней в горечнейшую бедность, что подданность человеколюбием сходства никакого не имеет. Но ежели все сие беспристрастно рассмотрим, увидим точно, что сие угрожает разорением целому государству, ибо тогда только процветает и в силе находится общество, когда составляющие оные члены все довольны от сего и легких их спокойствие от сего и дух в защищении своего отечества располяющийся происходит. Но как известно, что земледельцы суть душа общества. Следовательно, когда в изнурении пребывает душа общества, тогда и самое общество слабеет. И так от изнеможения общества души не действительными через то Самые остаются и члены общества, то есть разоря крестьян, разоряются и все прочие в государстве. А сие зло, коль пагубно государству, у всяк э, удобно понять, может от единого токма э, воображения разоренных граждан. Далее Карабин анализирует некоторые пункты наказа Екатерины. И снова приходит к выводу, что причиной бегства крестьян по большей части суть помещики, отгощающие толь много из своих э, правлением, и что оное начало, от которого толь вредные происходят следствия, состоит в неограниченной власти помещика над имени имениями своего крестьянина, и для того всячески трудиться должно разрушить сие начало. Страница 407. Понимает так радикально звучит, как его призыв разрушить сие начало, Карабин продолжает. В осуждении всей материи я бы охотно от нее воздержался, если бы совершенно ведал, что все находящиеся в дорожайшем отечестве нашего дворяне суть такие, которые правление над своими крестьянами умножает их благополучие усугублением изобилия, и которые самым делом доказывают, как они правят, име как отцы свои мечадами, но как из вышесказанного видеть можно, что владельцы двоякого вида в нашем отечестве усматриваются. Одни такие, которые потеряние почитают себе крестьяне, будто как за погубление своей жизни а другие такие, от которых всячески желают удалиться или иногда и подвергнуться самой крайней для жизни своей опасности. На-первых, хлебопашцы взирают как на своих отцов, а на-вторых, как на бич, отгоняющих от сельского своего семейства. В мнении Г.С. Коробина говорится, отразились две точки зрения. Сторонники первой считали, что между помещиками и крепостными могут быть такие отношения, как между отцами и их чадами. Другие настаивали на том, что всячески трудиться должно э разрушить её начало, э, сперва ограничив власть помещика над имуществом крестьяна, затем и над их личностью. Всё это не было достижением или личным мнением одного только депутата Козловского дворянства Коробина. Эти две точки зрения Бьер распространены в тогдашнем русском обществе. Отрывок путешествия в ИТ э проводил вторую точку зрения. Помещение, помещение в листе пятом живописать. Первая часть отрывка вызвала бурные споры э в дворянских кругах. Отголоски этого находятся в самом живописце, так уже в листе 9 в письме Шигарихи, Монкёр, живописец упоминается о том, что отрывок обратил на себя внимание даже таких легкомысленных читателей, как автор письма. Конечно, это не поддленный отклик, как на неподдленный отклик упоминание в живописе, э в письме уездного дворянина к сыну ли, э, лист 15. -й. Завикову хотелось показать, что должны реагировать на появление отрывка разной категории читателей его журнала. Но помещенная в листе 13 живописца английская прогулка никак не может быть причислена к откликам подобного рода. Передавая свою беседу с одним из знатных, но добродетельных и доброжелательных к живописцу читателей своего журнала, Деляков приводит некоторые суждения своего собеседника. Без сомнения, дошли до нас, говорил он, толки с сем листочком произведённые. Но вы не должны о том беспокоиться. Правда, что многие наши братья, дворяне пятым вашим листом недовольны. Однако же ведайте и то, что многие из одной же лист э и похваливают вас. Далее собеседник Навекова будто сказал ему следующее: "В числе ваших критиков были такие, которые порицали вас, будучи побуждаемы слепым пристрастием ко преимуществу дворянскому. Я знаю ещё недовольных вашим листком, но неудовольствие сие людей а достойно того, чтобы вы имели к ним почтение, ибо они, не ведая вашей цели, никакого не могли поначалу сделать правильно вы заключения, и потому из любви к ближнему более соживели, нежели осуждали, что вы не с той стороны приняли за сатиру. Напротив того, бронили вас надменное дворянством люди, которые думают, что дворяне Ничего не делают неблагородного, что подлости одной свойственно утопать в пороках, и что наконец, хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однако ж, будто они яко благородённые люди, от порицания всегда должны быть свободны. Вполне возможно, что навеков действительно имел в виду реальные толки по поводу отрывка путешествия, помещённого в пятом листе живописца. Но несомненно, что суждения, приведённые им в английской прогулке, в какой-то мере совпадаются со спорами, и как свидетельствуют документы с ярыми спорами в комиссии 1767 года по поводу положения крепостного крестьянства, когда собеседник Новикова в английской прогулке говорит о критиках пятого листка, которые были побуждаемы слепым пристрастием к преимуществу дворянского, то нельзя не вспомнить выступление в Екатерининской комиссии князя ММ Щербатова, яркого и по своему талантливого защитника и интересов родовитой старинной знати, нельзя забыть мнение депутата Муромского дворянства И. П. Чадаева о прекращении лёгкого способа к достижению дворянского достоинства и других дворянских попыток закрепить своё привилегированное положение в государстве. Особенно важны в этом смысле многочисленные замечания эдект реакционных дворянских депутатов, нацитированный в вышем мнении ГС Коробина трудно допустить, что рисуя различных безрассудов, зарадов, надменов, забыл честей и тому подобных реакционных дворян, навеков и его сотрудники в большинстве своём, принимавшие участие в занятиях комиссии, не имели в виду определённых деятелей реакционно-дворянского лагеря из числа депутатов. Зная манеру сатирических журналов, с 1769-го, 1774 годов еле заметными штрихами характеризоваться терически изображаемых персонажей. Мы не можем допустить случайности в таком факте, как наличие в листе 33 трутня э 1769 год судьи забыл честь и упоминание в английской прогулке о дворянах, которые имеют слабость забывать честь и человечество. Таким образом, можно не сомневаться в том, что и копия с отписок и писем к фолалею, помещённые в живописцы, отрывок путешествия, английская прогулка и другие многочисленные и разнообразные статьи о положении крепостных крестьян и об отношениях помещиков и крепостных являлись не просто фактами литературного творчества, а живыми и темпераментными откликами на коренные вопросы, поставленные жизнью перед комиссией для сочинения проекта нового уложения. Выше было упомянуто, что английская прогулка была помещена после напечатания первой части отрывка «Путешествие». Собеседник Новикового, сообщив ему о неблагоприятных толках по поводу пятого листа живописца, в дальнейшем сам истолковывает эту первую часть отрывка «Путешествие», в смысле, благонамеренном и умеренном, как произведение выступающее только против злых и бессердечных помещиков, только против злоупотреблений помещичьей властью. По поводу того, каково было истинное задание отрывка путешествия, когда он был принят к печати, Вначать сказать трудно. Дело в том, что вторая часть отрывка, безусловно, напечатана была не в первоначальном виде, а в обработке навекова, старавшегося после неблагоприятных толков о первой части отрывка в интересах сохранения журнал смягчить острый антигриппоснический смысл произведения. Для этого пределано было начало и конец во второй части отрывка. Подробное об этом был, может, сказано ниже. Не исключена возможность того, что в первой части отрывка фраза о солнце лучами щедрот своих царей и дворян, озаряющая презринность их несчастных, тоже была прибавлена из цензурных соображений на вековом непоидейном характере всего произведения, ни по его стилю суровому, обличательному, мрачному, этой либеральная фраза не может быть признана органической частью отрывка характеризуя отрывок из путешествия, мы э, всё время ходили ха, обходили вопрос об его авторе. А вопрос этот не просто библиографический или историко-литературный в узком смысле слова, он представляет значительный интерес и для патридённых, идейных направлений в русском обществе начала 1770-х годов. А в научной литературе определились две точки зрения на вопрос Но возможного автора этой статьи одна опирающаяся на указание сына А.Н. Родищева, П.А. Родищева считает автором отрывка А.Н. Родищева. Наиболее полные обстоятельства аргументировал этот взгляд В.П. Семенников в своей книге Родищев. Москва-Петроград, 1923 год, страница 319-364. К истории создания путешествия из Петербурга в Москву. Вторая точка зрения признаёт автором отрывка навекова, толкуя буквы ИТ как инициалы подписи издатель трутня. Эту точку зрения разделяет ГП Макагоненко, не включивший отрывок в избрн сочинение родищева. Последняя точка зрения глубоко ошибочна, так как она стирает грани между умеренной позицией навекова и радикальной точки зрения автора отрывка. На коренное различие между этими двумя точками зрения обратил уже внимание такой проницательный критик, как Н. А. Добролюбов. Касаясь статьи "Рецепт к господину безрассуду", написанной, безусловно, на Бековом, Добролюбов, как нам уже приходилось указывать выше, писал: "Рецепт заставляет думать, что у автора была идея, он несправедливости человеческой власти вообще. Крестьяне суть тоже человеки и даже более похожи на людей, чем иные помещики. Человече э человек человеком владеть как вещью не, не может. Таковы, кажется, его основные мысли. Но, всматриваясь пристальнее, находим, что и здесь была на уме у автора только отвлечённая мысль, потому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 Представлен другой очень неполный. Крестьяне тоже человек, и следовательно, не нужно над ними тиранствовать. Переходя к анализу отрывка путешествия, добролюбов продолжает: "Граздо далее всех обличителей того времени ушёл господин ИТ, который отрывок из путешествия напечатал в живописце. В его описаниях уже слышится ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе. Приведя затем одно из наиболее важных мест отрывком, где говорится о том, что измученные крестьяне работают для прихоти помещика, Добролюбов замечает: "Тирада эта очень рискованна". И кажется, тогдашний Благочинный вообще строго посмотрел на эту статью. В некоторых мест из неё даже нельзя было напечатать. Видно, и в то время существовали некоторые причины, мешавшие писателям говорить откровенно всю правду, как скоро он удалился от тех покровов, под которыми ратовал тогдашний сатира вообще. Таким образом, добролюбов решить на отделяет статью ИТ от тогдашней статиры вообще, указав далее, что в отрывке бросается сильное сомнение на законность самого принципа крепостных отношений. Добролюбов обращается к знакомой нам английской прогулке. Вслед за большой цитатой из английской прогулки Добролюбов пишет, нельзя не сознаться, что объяснение это очень искусно написано, но тем не менее, оно а парализована истинной силой отрывка и придало ему тот же недалёкий вид, каким отличалась вообще сатира того времени. Обличители хотели внушить помещикам правило человека любя без ограничений их произвола и без изменения их юридических отношений к крестьянам. Они никак не хотели понять что пока личному произволу оставна хоть малейшая доля участия в распоряжении общественными э, делами и отношениями до тех пор не может быть прочих гарантий для сохранения безопасности и прав личности. И этого-то непонимания и происходила та двойственность и половинчатость сатиры, которая лишила её практического влияния на перемену нравов. К исключительно верным суждениям добролюбова можно прибавить следующее. Не в, на веков ни на всём протяжении своей сатирической деятельности в 1769-1774 годах э стоял нас за создание таких отношений, при которых помещики являются отцами своих крестьян-детей. Это было в трутне, в рецептах и особенно в новогодних пожеланиях 1770 -го года. Между тем, автор отрывка потёркивает, что в 3 дни всего путешествия ничего не нашёл похвалы достойного. Бедность и рабство повсюду встречались со мной в образе крестьян. Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской, и слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами того тому были виною. О, человечество, тебя не знают в сих поселениях. О, господство, ты тиранствуешь над подобными тебе человеками. И великим содроганием чувствительного сердца начинаю я описывать некоторые из села деревни и помещиков их. Удаляетесь от меня ласкательно и пристрастие. Низкие свойства подлых душ истинно пером моих руководствуют. Совершенно ясно, что подобное начало ни в коем случае не предвещает какого-либо просвета в мрачной картине, которую рисует и т. Следовательно, не ему принадлежит окончание отрывка, как путешественник отправляется в дальнейший путь, горя нетерпеливостью увидеть жителей благополучных деревни и чувствуя удовольствие, что увидит крестьян благополучных Это окончание безусловно пределно сочинителем живописца той той наивековым с той же целью, с какой была написана английская прогулка, именно чтобы, говоря словами добролюбова, парализовать истинную силу отрывка и придать ему тот же недалёкий вид, каким отличалась вообще сатира того времени. Несомненно, для этой же цели в третьем издании живописца В конце отрывка было сказано: "Продолжение сего путешествия напечатно будет при четвёртом издании сия книги Живописец, издание третье, часть вторая, страница 229". Как известно, ни в четвёртом, ни в пятом издании Живописца обещанного продолжения не было. Да, оно и не существовало в природе. Напоминаем, что в известии в листе третьем навеков просил присылать сочинение с окончанием. Следовательно, если Новиков обращался к посторонним сотрудникам, прося прислать только законченные произведения, он придавал большое значение этому моменту и не стал бы печатать отрывок, которого конца не имел. При внимательном чтении и сопоставлении первой части отрывок Алист V И второй лист, 14-й, бросается в глаза различия стиля. Первая часть отрывка имеет строго повествовательный и местами патетический характер. Отсюда проистекает чрезвычайно простой язык, без каких-либо отступлений в высокий стиль, без малейших славянизмов. Между тем, начало второй части отрывка выдержана совершенно в тонах новиковской сатиры. Здесь все знакомые отрывки. Объекты от лечения трудней живописца, богачи, худые судьи, взяточники под ячьи, волокиты и щеголихи, устарелые, кокетки, игроки, купцы, врачи, стряпчие. Даже орфография меняется в начале второй части и в последующем абзаце ее. В первой части отрывка нет ни одного случая употребления кончания прилагательных женского рода в род, в родительном падеже единственного числа на ыя или ия. Во второй части в начале находим восхождение э, престарелой я луны, своей я благодеянницы. В последнем абзаце увидеть жителей благополучные деревни и о помещике той деревни. В первой половине отрывка лист пятый не было ни одного случая употребления окончания прилагательного мужского рода на ы вместо ой. Во второй находим «Худый судья». В средней же части второй половины, где путешественник беседует с хозяином-крестьянином, стиль изложения совершенно совпадает с первой половиной отрывка, напечатанной в листе пятом живописца. Что употребление окончания «ыя» вместо «ой» и «ый» вместо «ой» принадлежит новикову явствует из стилистических изменений, внесенных в отрывок «у». В третьем издании живописца здесь мы находим худой урожай от всякой нечистоты и самые толстые халстины без скоры помощи из Оны. Таким образом, мы видим, что в отрывке на первый на первый основной слой, принадлежащий ИТ, наложен второй, явно на вековский. Первый стиль ближе к реализму, второй ближе к классицизму, в особенности в начале второй половины отрывка. Первый стиль очень близок к отдельным главам путешествия Радищева, в особенности к главе Любани. Сопоставление средней части второй половины отрывка с главой Любани убеждает в том, что в путешествии перед нами переработка первоначального варианта данного в отрывке. Не останавливаясь на дальнейших сопоставлениях отрывка с отдельными главами путешествия, так как в книге В.П. Семейникова Радищев Это сделано достаточно обстоятельно и убедительно. Мы заметим только, что начало главы Любани имеет такой же условный характер, как и начало отрывка путешествия, якобы представляющего главу 14-ю уже написанной книги. Это обстоятельство может служить дополнительным аргументом в пользу того, что отрывки представляли только первый вариант главы Любани, что автор в основном и в главном уделен удержал наиболее для себя существенной и важной, а именно обысовку условий крестьянского труда в крепостной России. Ещё в 1858 году М.Н. Лонгинов в примечании к статье П.А. Родищева об отце в Русском вестнике сделал замечание относительно указания принадлежности отрывка А.Н. Родищеву. Признавая, в общем, возможность этого факта, Лонгинов удивлялся тому, что в путешествии нет текстуальных совпадений с отрывком. Но разве не бывает случаев, когда писателя отбрасывает не удовлетворяющие его части произведения целиком или в новой редакции сохраняют только основное и важнейшее из отброшенного. Таким образом, и тонкое критическое чувство добролюбова, отрицавшего принадлежность отрывка Новикову, и данный языка и стиля отрывка, наконец, указание П. А. Радищева об авторстве отца, оставляют отвергнуть неудачный домысел Новикова как автора отрывка путешествия и признать таковым А.Н. Радищева. Копии с отписок и отрывок путешествия представляют несомненно вершину сатирической журналистики 1769-1774 годов в обсуждении крестьянского вопроса. После помещения отрывка Даже со смягчающими его первоначальную остроту английской прогулкой и второй частью отрывка живописцу, по-видимому, было вообще запрещено касаться крепостного вопроса. Однако и то, что было сделано навековым и другими издателями прогрессивных журналов, имело большое значение для последующего развития крепостной темы в русской литературе. Была заложена передавая традиция в борьбе с крепостничеством. При рассмотрении вопроса об авторе отрывка из Путешествия в и те нам пришлось обратиться к стилистическому анализу этого произведения. В связи с этим следует указать, что в обширной литературе сатирических журналов 1769-1774 годов, и на векобе сатирики, не исключая и самой новейшей, совсем не обращено внимание на наличие у тогдашней передовой сатиры двух резко отличных стилей, которые можно без колебаний назвать классическим и реалистическим. Несмотря на то, что оба стиля отличались друг от друга, у них была одна объединяющая их черта стремление бороться с отрицательными явлениями тогдашней действительности средствами художественной э, сатиры. Из этой общей черты возникала еще одна особенность обоих стилей тогдашней сатиры, необходимость изображать отрицательные явления современности в обобщенном виде, давая единичным фактам, если не касались важных сторон социальной и политической жизни, широкое истолкование, однако в подходе к самому процессу обобщения и стратегии, сказалось резкое различие обоих стилей. Классический стиль, как бы не доверяя способности читателя анализировать литературный материал и делать из него выводы, абстрагируя их из конкретных фактов, проделывал весь этот процесс за читателя. Герой прежде всего получал говорящее имя, то есть на его поступки, действия или суждения, а его имя определяло его внутреннее содержание. Поэтому для сатирика, классика характерны такие имена героев, как Безрасуд, Надмен, Забыл честь, Пролас, э, Ветхакрас и так далее. Чтобы стали понятны взгляды или поступки героя, писатель должен найти ему соответствующее имя. А принцип обобщения в классическом стиле появлялся в выделении какой-нибудь одной черты характера героя и в обозначении этой черты говорящим именем. Если же в ателику классику приходилось иметь место не с каким-нибудь одним героем из группы их. Он поступал приблизительно так же. Одно группа обозначал шёголи, другую худые суди, третью устарелые какетки и так далее, не давая им особого имени. Принципиально иной подход к обобщению находим мы у сатириков-реалистов. Их герои называются Григорий Сидерович, Трифон Панкратич, Акулина Сидеровна Филатка, Андрюшка Фалалей, или по признаку социальному старший крестьянин, барин, приказчик, крестьянские ребята. Здесь мы имеем дело не с простым обобщением, а с типизацией. Три и Трифон Панкратиевич и Ермалай Терентьевич и Григорий Сидорович помещики, жёстко эксплуатирующие своих крепостных. Однако читателя не спутает одного из них с другим или третьим. Есть в их сатирической характеристики, помимо общих черт помещика-тирана, ещё глубоко индивидуальные черты, делающие каждого из них в полном смысле слова художественным образом. Вря ре... В реалистическом стиле тогдашней сатиры идея произведения не навязывалась читателю заранее при помощи говорящего имени отрицательного или положительного героя вырастала или, говоря словами Гоголя, высветлялась из самого произведения, из поступков, образа мыслей и языка героев. Правда, иногда и в реалистическом стиле также появлялись говорящие имена, так, например, на храпцев, копий-подписок и Это не более чем случайный остаток привычной классической манеры, не меняющий основного эстетического принципа реализма. Если взять в журналах Новикова произведения, безусловно ему принадлежащие, как Рецепты или Смеющийся Демокрит в трутне, Историческое приключение в Пустамеле, приняв Название живописта, живописцы, то сразу же становится очевидным, что они написаны в классическом стиле. Означает ли это, что произведения, написанные в реалистическом стиле, не принадлежат Навекову? На этот вопрос нужно ответить только положительно. Да, не принадлежат. Писать одновременно и в классическом, и в реалистическом стиле, то есть занимать одновременно две взаимно исключающие эстетические позиции невозможно, в особенности писателю искреннему, честному, как Навеков а не стилизатору, имитатору или пародисту. Письма к племяннику, копии с отписок, письма к фололею, отрывок из «Путешествия в И.Т.» принадлежат одному или нескольким авторам. Вопрос, возможно, еще э, э, подлежащий дополнительному исследованию. На, во всяком случае, не классику по своим эстетическим вкусам Навекову. Однако Навеков был писатель с достаточно широкими взглядами и не мог э не заметить, что сатирические произведения, написанные в реалистическом стиле, оказывают более сильное влияние, чем написанные в классическом. В трутне э, последних э много. В пустомеле меньше, чем ещё меньше в живописце и в кошельке. А тем не менее, совсем избавиться от классических кусов навеков не мог и не хотел. Поэтому, например, одно из его позднейших сатирических произведений Российские пословицы в городской и деревенской библиотеке представляет по существу литературный документ классицизма, а не реализма. Пойdemo он охотно перепечатывал и повторных изданиях трутний живописца наряду с произведениями реалистическими и классические. Вопрос о двух стилях в теоретических журналах Невекова отвлёк нас от основной темы данной главы. Однако рассмотрение его было необходимо для того, чтобы попытаться остановить бездоказательное приписывание умеренному Новикова политически острых сатирических произведений, написанных в чужом ему реалистическом стиле.